Глава 51 Палатки торговцев рассвечивали центр Кай яркими пестрыми всполохами. Хратен прохаживался между ними, и его недовольство от пустых улиц громоздящихся куч ненужных никому товаров росло с каждым шагом. Многие купцы приплыли с востока, для них приезд на весеннюю ярмарку в Релоне обошелся недешево. Если им не удастся расторговаться, многим уже не оправиться от убытков. При его приближении купцы в темной ферденской одежде почтительно склоняли головы. Хратен давно не был на родине. Сначала его посылали в Дюладел, теперь вот в Орелон. И успел забыть, что такое должное уважение. Но в опущенных глазах проглядывала нервозность. Торговцы готовились к ярмарке месяцами закупали товары и право на проезд задолго до смерти Ядена. Теперь, когда страну охватило всеобщее смятение, у них не оставалось иного шанса, как попытаться вернуть потраченные средства. Плащ Хратена развивался на ветру. Доспех привычно клацал с каждым шагом. Он обходил рынок, пытаясь обнадежить купцов и внушить им уверенность, которую сам не чувствовал. Дела обстояли плохо. Очень плохо. После разговора во дворце он поспешил связаться через Сиона с Вирном, но опоздал тот, уже получил послание Телри. К счастью, в ответ на наглый Стелри Верн выразил всего лишь легкий гнев. Время поджимало. Верн ясно дал понять, что не терпит дураков и уж тем более никогда не удостоит чужестран со званием Джиерна. И тем не менее, последующая встреча с Стелри ничего не дала. Тот вел себя разумнее, чем в тот день, когда выставил Хратена из дворца, но по-прежнему отказывался от денежного вознаграждения. А промедление короля с принятием новой веры ставило замешательство весь Эрелон. Пустой рынок представлял собой наглядное выражение, охватившего знать недоумение. Они уже не знали, что лучше, быть сторонниками дирети или нет, и попросту попрятались по углам. Баллы и праздники сошли на нет. Люди даже не спешили на ярмарку, ожидая королевского примера. «Все зависело от решения Телри. Все образуется», – убеждал себя жрец. «Да истечения срока есть еще целый месяц. У меня осталось время, чтобы убеждать, льстить и угрожать». Телри осознает глупость своих требований и сдастся. Но иногда Хратану казалось, что он стоит над обрывом, искушая судьбу шатким равновесием. Орелонское дворянство не спешило дать ему свои души, и многие заботились о репутации в обществе больше, чем о духовном спасении. Если он преподнесет верную Орелон сейчас, то в лучшем случае к империи присоединится страна, обращенных против воли еретиков. Оставалось надеяться, что пока Джадеда удовлетворит и поверхностная вера, Краем глаза Хратен заметил мелькнувшую тень большой синей палатки с роскошным канатом и похожим на крылья павильонами по бокам. Ветерок доносил от нее запахи специй, дыма и благовоний. Джьерн нахмурился. Он точно разглядел красную мантию дирийского жреца, тогда как там в этот час полагалось медитировать, а не предаваться праздным покупкам. Стремясь выяснить, кто из братьев посмело слушаться устава, Хратен решительно зашагал к палатке. Внутри царила темнота. Толстый хол совсем не пропускал солнечного света. У одной из стен полотнич горел фонарь, но помещение до отказа наполняли ящики, бочки и лари. Их замысловатые тени перекрывали друг друга, не давали ничего разглядеть. Хратон постоял с минуту на пороге, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. В переплетении теней он не заметил никого, даже хозяина товаров. Джерн сделал несколько шагов внутрь, и его захлестнула волна запахов. Соблазнительных по отдельности, но неприятных смешений. Ароматы различных мыл, масел и присыпок не давали свободно вдохнуть. Фонарь дальней стены палатки освещал кучу пепла, оставшегося от сожженных благовоний. Хратен стянул перчатку доспеха, пропустил мягкий пепел между пальцами. «Пепелейще напоминает тебе остатки твоей власти, Хратен?» Расстался голос за спиной. Джьерн мгновенно развернулся. Неожиданный звук застал его врасплох. За ним в глубине палатки стояла скрытая темная фигура в дирийской мантии. «Что ты здесь делаешь?» Хратен отвернулся от Диллафа, отряхнул ладонь от пепла и натянул перчатку. Тот не ответил. Он стоял в темноте, которая скрывала его лицо. Но Хратен чувствовал на себе пристальный взгляд. «Диллаф!» – повторил он, поворачиваясь. «Я задал тебе вопрос». «Ты потерпел провал, Хратен», – прошептал Орелонец. «Идиот Элри играет с тобой, как кошка с мышкой. С тобой, Джиерном Шудеретт. Простые смертные не должны предъявлять требования Фьерденской империи». Хратен почувствовал, как вспыхнуло от гнева лицо. «Что ты знаешь об империи?» Отрезал он. «Оставь меня, артет Дилов не двинулся с места. Должен признать, что ты близко подошел к цели, но дал собственной глупости все испортить. «Ха!» Джиерн в темноте направился к выходу. Жрец по-прежнему не двигался, так что пришлось слегка оттолкнуть его с дороги. «Битва еще не окончена, у меня есть время!» «Разве?» Уголком глаза Хратен увидел, как Артед подошел к пеплу и погрузил в него руку. «Успех ускользнул у тебя из-под носом Перед лицом твоей неудачи моя победа станет еще слаще». Хратен приостановился, полуобернулся, Гдилафур рассмеялся. «Победа? Какую победу ты одержал? Какая...» Орелонец улыбался. Неверный свет фонаря бросал на его лицо рваные тени. Ясно виднелись лишь растянутые в хищной улыбке губы. Выражение лица Диллафа напоминало Джиерну о яростном фанатизме и безграничном тщеславии, который он заметил в Артете сразу по приезде в Орелон. И вопрос оборвался на полусловие. В колыхающемся полумраке Диллаф казался не человеком, а сваркисом, посланным ему на гибель. Делов высыпал из горсти пепел и направился к выходу. Он откинул полог, в палатку хлынул солнечный свет. "Делов, чуть слышно переспросил Хратан. Какая победа?"